Кристо Бедой вернулся в залу, где Дивина Флор только что открыла окна. «Ну, конечно, никакого дождя не было», — сказал мне Кристо Бедоя. Еще не пробило семи, но солнечный свет золотился в окнах. Он снова спросил у Девины Флор, уверена ли она, что Сантьяго Насар не входил в дом через эту дверь. На этот раз она была не так уверена, как в начале. Тогда он спросил, где Пласи Линеро, и Дивина Флора ответила, что минуту назад она поставила ей кофе на тумбочку у кровати, но будить не будила. Так было заведено. Пласида Долинеро сама просыпалась в семь, пила кофе и спускалась вниз распорядиться насчет обеда. Кристо Бедоя посмотрел на часы, было 6.56, и он поднялся на второй этаж, убедиться своими глазами, что Сантьяго Насар не приходил. Дверь спальни была заперта изнутри, потому что накануне Сантьяго Насар вышел из дому через спальню матери. Кристо Бедой не только знал дом как свой собственный, он и пользовался в этой семье полным доверием. Он толкнул дверь спальни Пласи Делинеро, чтобы пройти через ее комнату в спальню ее сына. Пыльный солнечный луч пробивался в круглое оконце. И красивая женщина, которая спала в гамаке на боку, подложив руку под щеку, будто невеста, казалась неземной. «Точно привидение», — сказал мне Кристо Бедоя. Он на миг остановился, завороженный ее красотой, а потом двинулся дальше в полной тишине, мимо ванной комнаты и вошел в спальню Сантьяго Насара. Постель была не смята, на кресле лежал отутюженный костюм для верховой езды, а поверх него Самбрера, а на полу сапоги и шпоры. Наручные часы Сантьяго насара на тумбочке у кровати показывали 6.58. «Я вдруг подумал, может, он взял оружие», — сказал мне Кристо Бедоя. Однако в ящике тумбочки он обнаружил магнум. «Я не стрелял ни разу в жизни», — сказал мне Кристо Бедоя, но решил захватить револьвер и отдать его Сантьяго Насару. Он приладил его у пояса под рубашкой, и только когда преступление уже свершилось, понял, что револьвер был не заряжен. Пласида Линеро появилась в дверях с кофейной чашкой в руке в тот момент, когда он задвигал ящик. «Святой Боже!» – воскликнула она. – «Как ты меня напугал!» Криста, Бедоя и сам испугался. Теперь он видел ее при свете дня в халате, расшитом золотыми жаворонками, непричесанную, и недавнее очарование улетучилось. Немного путаясь, он объяснил, что искал Сантьягу Насара. «Он пошел встречать епископа», — сказала Пласида Линера. «Епископ проплыл мимо», — сказал Кристо Бедоя. «Так я и думала», — сказала она. «Сукин сын каких мало». Она... не стала продолжать, потому что в этот момент вдруг поняла, что Кристо Бедой от смущения не знает, куда себя девать. «Надеюсь, Господь простил меня», — сказала мне Пласси Долинера. Но он так смутился, что у меня мелькнула мысль, уж не собирался ли он чего украсть. Она спросила, что с ним. Кристо Бедой прекрасно сознавал, что ведет себя подозрительно, однако открыть ей правду у него не хватило мужества. «Просто я не спал всю ночь, ни минуты», — сказал он, — и ушел, ничего больше не объясняя. «Все равно», — сказал он мне, — «Ей вечно мерещилось, что их обкрадывают. На площади он встретил отца Амадора, который возвращался в церковь в торжественном облачении, предназначавшемся для несостоявшейся службы». Но Кристо Бедуэ подумал, что тот не мог бы сделать для Сантьяго Насара что-либо еще, кроме как спасти его душу. Он снова пошел к порту, когда услыхал, что кто-то зовет его из лавки Клотильде Арменте. В дверях лавки стоял Педро Викарио, растрепанный и бледный, как мертвец, в расстегнутой рубахе с закатанными полокоть рукавами и с грубым ножом, сделанным им самим из тесака. Он вел себя вызывающе. «Разумеется, не случайно. И это была не единственная и не самая явная из попыток, предпринятых им в последующие минуты, с тем, чтобы кто-нибудь помешал ему совершить преступление. «Кристобаль!» — крикнул он. «Скажи Сантьяго Насару, что мы ждем его здесь, чтобы убить!» «Кристобедой мог бы оказать ему эту милость, помешать совершить преступление». «Если бы я умел стрелять из револьвера, Сантьяго Насар остался бы жив», — сказал он мне. Но сама мысль об этом показалась ему чудовищной. Столько он наслушался о сокрушительной мощи стальной пули. «Учти у него магнум, который насквозь пробивает мотор!» — крикнул ему Кристо Бедоя. Педро Викарио знал, что это неправда. Он не носил при себе оружие. если не был одет для верховой езды, — сказал он мне. И все же такую возможность он предвидел, когда решился отмывать честь сестры. «Мертвецы не стреляют!» — крикнул он Кристо Бедое в ответ. Тут на пороге показался Пабло Викарио, такой же бледный, как и брат, только одетый в свадебный пиджак и с ножом, обернутым в газету. «Если бы не это, — сказал мне Кристо Бедое, Их бы не различить. Из-за спины Пабло Викарио выглянула Клотильда Арменте и крикнула Кристо Бедой, чтобы он поторапливался, потому что в этом тухлом городишке один он, мужчина, и он То, один может помешать трагедии. Затем произошло на глазах и при участии всего города. Расходившийся из порта народ насторожился, услыхав крики. и стал занимать места на площади, желая увидеть преступления своими глазами. Криста спросил нескольких знакомых о Сантьяго Саре, но никто его не видел. У дверей общественного клуба он столкнулся с полковником лосара Апонте и рассказал ему о том, что произошло в лавке Клотильде Арменте. «Не может быть!» — сказал полковник Апонте. «Я же послал их спать!» «Я только что видел их с ножами, какими забивают свиней», — сказал Кристо Бедоя. «Не может быть! Я отобрал у них ножи перед тем, как отправить спать», — сказал Алькальт. «Должно быть, ты их видел до этого». «Я видел их две минуты назад, и у каждого было по ножу, каким забивают свиней», — сказал Кристо Бедоя. «Ах, черт возьми!» — сказал Алькальт. «Значит, они сходили за другими». Он пообещал тотчас заняться этим делом, но прежде зашел в общественный клуб, сказать, что придет вечером на партию домино. А когда вышел оттуда, все уже было кончено. Кристо Бедоя тогда допустил свою единственную, но роковую ошибку. Решив, что Сантьяго Насар в последний момент передумал и пошел к нам завтракать, не переодевшись, он отправился за ним туда». Он пошел напрями к берегам реки, и всех попадавшихся ему по дороге спрашивал, не видели ли они Сантьяго-Насара. Однако никто его не встречал. Криста Бедоя не встревожился. К нашему дому можно было пройти и другими путями. Проспера Аранго, приехавшая в наш городок из столицы, стала умолять его сделать что-нибудь для ее отца, который умирал сейчас в пристройке. Мимолетная Епископское благословение на старика не подействовало Я видела его, когда проходила мимо Сказала мне сестра Маргот Краши в гроб кладут Кристо бедоя, задержался на четыре минуты Посмотреть больного И пообещал вернуться позднее, принять срочные меры Потом еще три минуты он потерял Помогая Проспере Аранго отнести больного в комнату Когда же он вышел на улицу, то услыхал С той стороны, где находилась площадь, кричали люди и будто разрывались ракеты. Он побежал, но ему мешал неплотно прилаженный к поясу револьвер. Завернув за угол, Криста Бедоя узнал по спине спешившую впереди мою мать с сынишкой, которого она тащила за руку чуть ли не волоком. «Луиса Сантьяго!» — крикнул он ей. «Где ваш крестник?» Мать обернулась к нему на мгновение, Лицо ее было залито слезами. Ой, сынок! отозвалась она, говорят, его убили! Так оно и было. В то время, когда Криста Бедоя искал его, Сантьяго Насар находился в доме флоры Мигель своей невесты, куда вошел, завернув за угол, на котором они с Криста Бедой виделись последний раз. «Мне в голову не пришло, что он зайдет туда», — сказал Кристо, бедой мне. «В этом доме никогда не вставали раньше полудня». В городе поговаривали, что все семейство спало до 12 часов, по указанию Наира Мигеля, ученого мужа арабской общины. «Потому-то Флора Мигеля цвела, словно роза, что не крутилась от зари до зари», — считает Мерседес. На самом же деле они, как это делали многие, просто поздно отпирали дом, а сами вставали рано и работали, не ленились. Родители Сантьяго насара и Флора Мигель давно сговорились о свадьбе детей. Сантьяго Нассар узнал о сговоре еще в подростком и готов был выполнить родительскую волю. Может, потому что к женитьбе относился так же трезво и расчетливо, как и его отец». Флора Мигель была пышной девицей, но ей недоставало изящества и рассудительности. Она бывала посаженной матерью на свадьбах у всех своих сверстников, так что помолвка эта была послана ей самой судьбой. Став женихом и невестой, они не осложнили себе жизнь ни формальными визитами, ни сердечными тревогами. Свадьба, несколько раз переносившаяся, теперь была назначена на Рождество.